Глава двадцать 27. Больше сотни. А в Стане тем временем жизнь шла своим чередом. Никому не было дела до сына Хана и его желаний. Ссорились женщины, вязали дети, громко спорили молодые мужчины, того и гляди готовые схватиться за кинжалы. Как все привычно. Те же самые волчата, только чуть старше, чем привык бояр. Но управляться он с ними умел, и самая первая задача была найти каждому занятие. Наран. Да, бояр ах. Собери мне старших воинов: Айрата, Тургэна, Эрдена, Бата. Ну, понял? Да, баярах. И женщин, подумав, решил сын хана. — Дженну Листьян, эту вдову. Понял. Степняк понимал, что самого его на сотню человек даже больше просто не хватит. Хан его отец имел тысячников и сотников. С женщинами ему помогали мать и сестры. за тысячниками и сотниками следил по братиму Нурхангай у хана имелся и Асар, который приходился хану родным дядей и был местным лекарем его безоговорочно слушались все, даже самые вздорные женщины и несмышленные дети что ж, Асара у бояра, к сожалению, не было, но помощников предостаточно, причем таких, которым он мог безоговорочно доверять собрались быстро, все молодые очень серьезные, На рану всего двадцать, сестрёнки младшей шестнадцать. Не слишком ли большую ношу он хочет на них возложить? Нет, им придется теперь расти и учиться вместе со своим ханом. Он ведь теперь хан? Во-первых, я хочу спросить. Бояр надеялся, что голос его звучит уверенно. Все ли в стане согласны мне безоговорочно подчиняться? Готовы ли признать меня отцом, старшим братом, пастухом высшей властью, у духами предков? Будет ли слово мое самым тяжёлым оплеть самый длинный боярах? А кто кроме тебя, Живо ответил Наран: "Согласно всем законам, ты среди нас главный. К тому же мы признали тебя пастухом, когда ушли за тобой из прежнего стада". Ага, усмехнулся вроде бы весело, но глаза стали серьёзными, внимательными. Бояр очень любил этого парня. Не зря его называли Наран, что значит солнце. Не только за масть, Друкова был теплым, согревал, утешал, радовал и веселил близких людей. Но при необходимости мог и обжечь, и убить мог без всякой жалости. Два самых близких ему воина встали, те, кто не раздумывая и не боясь наказания, бросились его спасать Наран и Дженна. Наран, будешь сотником. Десятниками остальные, кто сейчас тут. Боярах, я не справлюсь, растерялся Наран. Я ведь Давным-давно моя правая рука. Останешься ей и дальше. Нурхангай обмануть смог. Сотни из подноса у хана увести смог. Сам себе дорогу выбрал. Вай, бояр, Ты серьезно думаешь, что Нурхангай ничего не знал? Да если бы он не позволил? Так он тебе и позволил, никому-то другому. Гордись. Дальше. Листян. Да, брат. Будешь главой над женщинами и детьми. Их пока немного, но это ненадолго. К зиме многие воины приведут жон в свои шатры, так правильно. Ты же знаешь всех, и женские дела тоже все знаешь. Займись их делом. Да, бояр, ах. Дженна, будешь моей левой рукой, кривая улыбка на губах его непокорной супруги. Я видел, что девушки хотят учиться защищать себя и своих детей. Теперь у нас нет шамана, который скроет стан от штырцев. А что делают и штырцы с женщинами, знаем мы все. Поэтому учи всех, кто хочет учиться. Бери в помощников воинов, каждого, кто нужен. Все будут тебя слушаться, как меня и на рано». О, глаза его маленькой жены вдруг засияли. Спасибо. Ты, Бояр взглянул на коротко стриженную вдову, мучительно пытаясь вспомнить ее имя. Гаюна. Да, ты будешь отвечать за все запасы. Почему я? У тебя нет ни мужа, ни детей. Ты умная и упрямая. Вот и займись делом, которое достойно тебя. Командуй, выберешь себе охотников и помощников, станешь следить за сохранностью продуктов. Но кто будет меня слушать? Гаюна явно не желал заниматься столь неинтересным делом. Ей хотелось воевать, а не считать меры риса и куски мяса. Все, потому что я так сказал. Если тебе что-то не нравится, можешь вернуться домой. Я никого силой не держу. Я справлюсь, бояр, ах торопливо заверила его степнячка. Я рад. Наран, делитесь десятниками людей и устанавливайте очередность обходов. Места здесь дикие, и стырцы бывают часто. Мы тут устроим им веселую жизнь, чтобы боялись даже нос сунуть. И Дженну в обходы берите, она врага далеко чует. Без тебя? Наран изумленно вытаращил глаза. Она такой же воин, как и все мы, спокойно ответил бояр, улыбаясь глазами восторженно глядящий на него жене. К тому же, принесет пользу. Уж ты то не можешь не знать. Ну, да. Сегодня ночуем здесь, а завтра с утра я буду разговаривать с предками. Если все получится, начнем искать постоянное место для стоянки, по крайней мере, до осени. Бояр удовлетворенно кивнул. С собой он был доволен. Он на самом деле много знал и умел, и теперь у него появился шанс показать всему миру, на что он способен. Да, его и раньше посещали мысли о том, что ханом он был бы куда лучшим, чем Корын, Иргану или Сулиму вообще подобное не светило. Но отца бояр уважал и скорой гибели ему не желал. Теперь же у него появился собственный почти народ, и это почти радовало, только одно омрачало будущее. Он быстрым шагом догнал Нарана, ухватил за локоть, развернул и тихо сказал: "К первому снегу Листян должна быть твоей женой. Если нет, освободишь ее от слова". Почему? Зима холодное время. Лучше, чтобы было с кем согреться. К тому же, у нас появится много шатров, и нужно бы найти жен для воинов, не то начнутся ссоры и драки. Мужчин молодых и горячих много, а женщин свободных сколько? Восемь. Не стоит доводить до братоубийства из-за соперничества за девушку. Угуры. И Это тоже. Как только обустроимся, сразу поедем покупать женщин. Да, Наран всегда был его главным помощником. Великие предки к нему милостиво И жену подарили особую и друга, лучшего из всех возможных. День пролетел быстро. Бояр ездил на охоту с десятком, Дженну взял с собой. Нашли целое поселение кусаров. Стреляли в них из лука, азартно и с шутками. Конечно, мало кто попал, а потом вдруг маленькая коварная Дженна, усмехнувшись, предложила поджечь сухую траву и запихать в норки к неуловимым зверькам. Дым, как сказала она, выгонит кусарок наружу. Бояру идея понравилась. И почти час воины затыкали травой дырки в земле и поджигали. сумели поймать больше двух десятков зверей. А потом Дженна сказала, что хватит, остальные пусть живут. Не стоит нарушать баланс, самым серьезным видом вещала она. Кто ест кусарок? Кошки, змеи, лоб бояр. птицы хищные. Вот. Если мы всех выловим, эти мышки не смогут принести потомство, вымрут, а следом без еды останутся остальные звери. Пищевая цепочка прервётся, там уже и не стоит баловать угурцев. Если мы будем слишком часто приносить им хвостики, цена на них упадет. — И то верно. Воины посмотрели на Дженну с уважением, а бояр демонстративно притянул ее к себе. Вот так такая разумная жена сделает честь любому хану. У както не пропадало ничего. Из шкур кусарок женщины сделают меховые воротники или шапки, а мясо будет скормлено псам. Наутро бояр поднялся еще до восхода солнца, взял с собой котелок и травы и ушел в степь. Дженна, проснувшаяся от его возни, наблюдала за ним через ресницы и поднялась, когда муж ушел. Быстро оделась и тихонько крадучись последовала за ним в степь. Наблюдала, лежа в траве, как бояр, присев, разводит костер, потом ставит на него котелок с водой и бросает туда какие-то травы. Интересно, что он задумал? Хватит прятаться, иди ко мне. Ровным голосом позвал степня к жену, которую, конечно, давно заметил. Будешь рядом. Женька смущенно посмеиваясь, выползла из засада. — Конечно, он же воин. Заметил шпиона очень быстро. Чем ты занят? Буду разговаривать с предками. Наркота? Ты уверен? Это вообще-то адски вредно. Женька вдруг вспомнила Костика, умершего от передоза и содрогнулась. Ей стало страшно за Бояра. Один мой друг, почти брат, от этого умер бояр. Степняк бросил на нее острый взгляд. У Джинны был друг, который почти как брат? Интересно. Она впервые заговорила о своем прошлом. Жаль, что так не вовремя. А Асар когда-то меня учил, спокойно объяснил он встревоженной жене. "Не волнуйся, я умею". Говорить о том, что ему тогда было лет десять от силы, бояр не стал. Зачем? Вспомнил то время с легкой улыбкой. Он ведь первым из ханских сыновей прошел тайрок. Тогда его еще только Асар и мог открыть. Ни Корын, ни Ирган даже не собирались уподобляться детям воинов. Зачем? Не могут не быть великими сыновья хана. Это даже сочли бы оскорблением сражаться бок о бок с другими мальчишками, бегать с пыльными мешками на плечах и стрелять в барание шкуры, набитые сухой травой. Нет, у каждого из сыновей хана был личный наставник. Да и сам хан сажал их на своего коня. Асар не хотел его пускать говорил, отец сильно ругаться станет. Но мальчишка был упрям, настоял на своем Тогда шаманы велел спрашивать предков. Спросили. И бояр увидел, как он сам потом этот круг открывает. Он знал, что детей у него будут сотни. Тогда не понял, а потом время показало, правду сказали предки. Каждый из его воинов становился ему сыном. И внутреннего огня в бояре было много, очень много. Поэтому он не боялся. Совершенно спокойно погладил Женьку по плечу, зачерпнул чашей варево из котла и строго сказал девушке: "Не вздумай пробовать, от этого зелья можно сойти с ума навсегда. Я три дня для обряда очищался, и я взрослый мужчина. Обещай". Как хорошо он ее знает. Или он сказал бы так любому мальчишке? Скорее второе. Женька даже если бы ей заплатили золотом, не прикоснулась бы к наркоте. А в том, что в котелке именно она У неё сомнений не было. Слишком уж страшной была смерть Костя. Она смотрела на бояра, судорожно сжимая руки, и вспоминала, как оказывать первую помощь при наркотическом отравлении. Что там? Следить за дыханием, считать пульс, будить. Бояр опустился на землю и застыл. Его глаза медленно стекленели. Женька наблюдала за ним с напряжением, но степняк вроде бы пока не собирался заваливаться на бок и пускать пену изо рта. И в судорогах не бился и даже сознание не терял. Просто сидел и смотрел никуда. Женька зевая придвинулась поближе. Она совершенно не выспалась. Под конец, сама не поняв как, примостилась с ним рядом, положила голову ему на колени и даже ухитрилась задремать. Кажется, он был в порядке. А степняк вдруг расхохотался, громко и торжествующе. Женька аж вздрогнула. Закрынула ему в лицо. Нет, глаза все еще дурные. Это он в своем угаре что-то увидел. Очень ей любопытно было. Что? Ну уж точно не настолько, чтобы рискнуть хотя бы понюхать это зелье. Сколько прошло времени, она и не знала, а только очнулась от того, что бояр осторожно тряс ее за плечо. Солнце стояло высоко, а она вместо того, чтобы охранять мужа, нагло и безответственно уснула. Какой позор. Выглядел Степняк неважно, бледный с красными глазами, обрамленными черными кругами. К тому же, у него заметно дрожали руки. Его шатало. Но улыбка на лице была просто сияющей, и выглядел он очень довольным. Расскажешь, что ты видел? Нет, покачал он головой. Но все будет хорошо. Ой, ну подумаешь, буркнула обижена Женька. не Небольно ты хотелось. А Степняк тихо рассмеялся, обнимая ее за плечи. Ну вот как этой стрекозе рассказать, что он видел и детей их, кажется, пятерых, и внуков, и даже правнуков. И народ свой видел, многочисленный и сильный, и победу над штырцами, и бесчисленные стада овец и буйволов. Видел и болезни, и раны, и еще кое-что, что предпочел бы не видеть. Но ведь это только прошлое, нельзя изменить. А будущее можно попробовать. Когда они возвращались в стан, на встречу попался взъерошенный на ран, какой-то встревоженный и одновременно давящийся смехом. "Ты, боярах, в следующий раз предупреждаешь, что уезжаешь" выговорил он своему командиру Мы тебя потеряли. Хорошо, что и Дженна пропала, значит, по любви ушел, ненасильно. Смеется шутник. Бояр кивнул серьезно, упрек справедлив. Забыл он совсем, что статус у него уже другой. Мало ли что в его отсутствии случится, а люди должны знать, где их хан. Так что там, спросил он друга? Ты женщину хотел. Ну вот, они и пришли. Помнишь, те из разграбленного стана хана Авигея? Они сказали, что молодой хан ничем не хуже старого. К тому же, он был милостив к их мертвецам. Да и идти ближе и заблудиться сложно. Бояр фыркнул. Новость пришлась по душе. Ему все еще было неспокойно. Он ощущал, что принял тогда неверное решение, оставив слабых женщин и детей без охраны. Теперь все правильно. Теперь его совесть чиста. И обещания предков начали исполняться. У него под рукой уже куда больше сотни